Моя старая шкатулка. У меня есть старая шкатулка, палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустации, ну, совсем такая, какую возил с собою Павел Иванович Чичиков. Я свою тоже теперь вожу за собой. С сентября позапрошлого года. А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев Побед моей горничной надо мной. Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая и неумолимая борьба. Всякий из нас терпел своих поражений и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений. Каждый день, утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное «Ненужное», бросал на пол, просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал нужное, ненужное и бросал на пол. И уходил из дому. А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирало и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе. Приходил я, замечал засунутую пачку и бросал на пол. Приходила она, собирала с пола, засовывала между подсвечниками и часами. Приходил я и, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией. Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собою переговоров, не так ли? Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным и лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку. Вот так я и увез с собою палисандровую шкатулку. В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов. Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски груды, первая попавшееся. Ресторан «Вена». Счет. Итог – 270 рублей. Что такое? а помню. Праздновал в большом кабинете свои именины 26 января. Гостей 24 персоны. «А ну-ка, ну-ка, посмотрим». Закуска холодная, водки различные, 42 рубля. Хм, непонятно. Горячая четырех сортов, 36 рублей. Ужин из трех блюд со сладким на 24 персоны, 30 рублей. Вино столовое и десертное, 12 бутылок, 21 рубль. Кофе и ликеры – 38 рублей. Шампанское французское – 7 бутылок – 56 рублей. Абрау – 5 бутылок – 20 рублей. Фрукты – 23 рубля. Еще шампанское – две бутылки. Асти – 7 рублей. Итого 270 рублей. Ой, помню, помню я эти именины. Хозяин Вены – Незабвенный покойник Иван Сергеевич Соколов постарался, украсил мое место цветами и за свой счет в виде подарка отпечатал юмористическое меню на двадцать четыре персоны. Вот оно, огромное, красное, двадцать шестого января, под ним закуски острые, садириконские, водка горькая, как цензура, борщок авансовый, осетрина по-русски без опечаток. Утка негазетная. Трубочки с кремом а годовой подписчик. Бедный, бедный остряк Иван Сергеевич. И косточки твои, вероятно, уже рассыпались. Бросаю на пол и счет, и меню. А пойди-ка подбери снова это все моя петербургская горничная. Далеко ты, далеко. Беру следующую бумажку. Дорогой Аркадий, погода хорошая. Бери на конюшеный таксомотор, поедем кататься на стрелку. Можно и к Фелисьену. Н-да-с, катались мы раньше, катались, пили кробушку. На пол бумажку, на пол. Следующее. Зачем презираете скромную Финляндию? Райвала и мой замок? по вас соскучились. Приехали бы и Рыдакова привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок песни голода. Ждем. Ваш Леонид Андреев. Благоговейно откладываю в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге. Спи крепко и спокойно, Любимый писатель и человек. Так, а это что? у у Аркадий, выкупай заложников. Сидим у Давыдки, В безумной оргии Прокутили 7 рублей 20 копеек, А нет, не Саверена. Твои заложники жизни П. Маныч и Сергей Соломин, А также другие. Ой... Сергей Соломин умер давно, Петр Манныч, говорят, расстрелян. Да и другие, я думаю, едва ли уцелели. На пол, на пол, на пол, на пол. Солнышко моё тысячу раз целую и нежно обниму. Так, стоп, нет, это не то. А, во, во, во, во. Аркадий. Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на сатирикон с 12 копеек до 15. Не делай этого безумства, не раняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателей три копейки. Твой Рэми. Призадумался я. Призадумался. Реми где-то за границей, а я в Севастополе. А петербургский читатель, рассчитывавший в трех копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, сел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеевич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир. Все мимо, мимо, мимо. Так, а это что еще такое? Господина Верченко. У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли вы ко мне хорошего жильца? С почтением, ваша бывшая квартирная хозяйка И.М. Так, дальше. Счет от портного Анри. 2 пиджачных костюма 210 рублей. Один жакет 135 рублей. Один фрак с двумя белыми жилетами 195 рублей. Ага, понятно. Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на клинкор взял 17 тысяч рублей. Дальше идут телеграммы. Так, дорогой дружище, это лето я свободен. Если будет два месяца времени, поедем на север Африки. Проберемся в Египет, если месяц, успеем Венеция или Нормандия. Да... Ездили. Весь мир был наш. Магазин весь счет. Две пары ботинок на пуговицах с замшевым верхом — 36 рублей. Одна пара туфель открытых фрачных — 16 рублей. Ожесточенно комкаю и бросаю. А вот еще записочка... Какая милая записочка! жизнерадостная Петроград. 1 марта. Итак, друг Аркадий, свершилось. Россия свободна. Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже. Боже, какая прекрасная жизнь впереди! Задыхаюсь от счастья! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя. Да показали. Опускаю усталую голову на еще неразобранную груду, И нет слёз, нет мыслей, нет желаний. Вё осталось позади, и тысячу надмешливых глаз глядит на нас бедных.